Интерлюдия. Братья. Цин Лун с лёгкой, ничего не значищей улыбкой смотрел на знатного хобго블ина, сидевшего напротив. Кроме них присутствовала только охрана жреца, что яснее слов демонстрировало, кто именно выступает здесь в качестве просителя. Значит, ты, принц Хо? Да, я слышал о том, что вы один из самых уважаемых игроков Земли. Верно ли, что ваша фракция подчиняется не Кайну, а Гуань Юю, и что он второй по силе среди богов вашего мира, а вы его верховный жрец? Это действительно так? Большая честь. Насколько мне известно, одна из фракций поддерживает моего дорогого брата принца Ра. Я видел мощь вашего оружия и понимаю, что в текущих условиях у меня практически нет шансов унаследовать трон и имя моего отца. Насколько я знаю, для этого достаточно надеть королевский обруч. Сейчас артефакт находится на хранении у жрицы Лий. Однако даже если она возложит его на мою голову, как долго та продержится на плечах? Без вашей поддержки, без поддержки богов, усесть на трон не получится. Сей довольно умён. Отец готовил меня в наследники. Принц Ра не лучшая кандидатура. Два священных похода под его руководством провалились, и теперь он станет королём просто потому, что удачно попал в плен и согласился удовлетворить ваши требования. Та, «Да, он тоше умён, кивнул китаец. Перед тем как я продолжу, принц посмотрел на телохранителей. Насколько вы доверяете вашим людям и знают ли они наш язык? Целиком и полностью. Тем не менее, они не любопытны и вполне подождут снаружи, проследят, чтобы нас никто не подслушивал. Спустя минуту в шатре остались только двое: принц и верховный жрец. Если я стану королём, то принесу присягу Гуань Юю. Я сделаю его культ вторым по важности на территории всего нашего мира. Только вторым? Каин, глава вашего пантеона, будет сложно его обойти. Тем не менее храм Гуань Юя может стать вторым по значимости и уступать будет совсем немного, а там и кто знает. Случится интересно, однако пока недостаточно интересно. В первую очередь для меня лично. Конечно, это еще не все, и я буду учитывать ваши интересы и в дальнейшем. Вы получите титул, обширные поместья и слуг для их обработки. Короткая пауза. тысячу золотых монет, десять тысяч серебряных, пять любых системных предметов из королевской сокровищницы, кроме короны, а также тысячу священных очков. Если этого мало, неплохо, неплохо. И почему ты пришел с этим ко мне, а не к Василию? Уверен, он тоже бы тебя выслушал. Зачем верховному жрецу Каина договариваться, когда он и без того может взять все? Ты даже не спросил, кто это такой. Ши сма поразительно. Тот, кто рассказал тебе так много, всё ещё жив? Я не посмел бы убить одного из союзников. Зачем убивать того, кого можно подкупить? И про кого ещё могут спросить? Кивнул Цинлун. Ты назовёшь мне его имя? Я бы предпочёл промолчать. Это не то вопросом. И тем не менее, только не говори, что поклялся. Ты же не турак, чтобы совершить потопную глупость. Не писпокойся, если он не сообразил оговорить этот момент заранее, то на твоей репутации это никак не скажется. Считаю это частью нашей сделки. Он скрыл свое системное имя, сдался принц. Однако мои слуги запомнили его и смогут найти или даже нарисовать портрет. Хорошо, кивнул Цинь Лун. Теперь пройдемся по условиям. Мне не нужны титулы, земли и рабы в вашем мире. Ты и без того не откажешь мне в просьбе, Ферна. Золото тоже можешь оставить себе, а вот в сокровищницу я загляну и, возможно, возьму чуть больше. Тем не менее, настоящая валюта это системные очки. Сойдемся на десяти тысячах. Я могу предложить только пять тысяч и только после того, как мы победим. Ты пришел ко мне и у тебя хватает наглости торговаться? Священные очки сложно хранить. Если я пообещаю больше, чем могу собрать, то разве не получится много хуже? 5. Но тогда 1000 вперёд. И давай обсудим Титали. Пути к трону существует множество, так что третий принц тоже верно оценил ситуацию и начал действовать. Правда, не самолично. Зачем рисковать жизнью, когда у тебя есть слуги? А чего же хочет принц Йер? Шанса, произнёс посланник. И эти дары лишь малая часть его будущей благодарности. И в чём же выражается этот шанс? У вас есть оружие поражающее издалека. Если бы количество наследников внезапно сократилось, то я уверен, мой господин стал бы хорошим королём, полностью вам лояльным. Действительно, Зулу поковырялся пальцем в зубах. Кто направил тебя ко мне? Этот человек уже ничего и никому не расскажет. Я спросил, как его звали, а не умеет ли он говорить. И не пытайся убедить меня, что не в курсе. Медзу, третий уровень. Получается, ты убил одного из нас, пусть и китаец. Я готов заплатить за это жизнью, если этой платы недостаточно, остальное вы сможете потребовать с моего господина. Гоблин извлёк из карты кинжал и вонзил себе в грудь, прежде чем кто-то из присутствующих успел вмешаться. Впрочем, Зулу даже не пытался, встав только когда всё было окончено. Надев перчатку, африканец вырвал кинжал и закинул в шкатулку. Убитый оставался системным союзником, а значит, опыт внутриоружия отравлен, по крайней мере, до тех пор, пока они не закончат миссию и не вернутся на землю. В системе безразличной детали виновника определяет главный факт извлечения выгоды из чужой смерти. Тем не менее, полученное предложение было любопытным. Действительно ли покойник служил принцу Йеру или соврал, желая того подставить? Есть над чем подумать. Впрочем, даже в случае отказа предоплату возвращать жрец Великого Сета не собирался.